Я оглядывался в поисках Гарри, но тот, подвергнувшись атаке двух матросов, без труда расправился с ними и тоже подскочил к борту. Прежде чем перебраться на берег, он повернулся, взмахнул корбачом и крикнул Навицкому: «Мы еще встретимся, ты, кусок мяса!» На корабле остались лишь два араба, один был ранен, другой схвачен командой. Томак взглядом поискал Сали, она все еще стояла, прислонившись спиной к стене каюты и держала в руках отобранный у нападавшего револьвер. Другой рукой она удерживала на поводке совсем уж растерявшегося пса. Он рычал на каждого проходившего мимо араба. На мгновение они обнялись, но у Сали было уже много работы, как и пристала дочери австралийских пионеров. Она тут же занялась ранеными. Сперва она перевязала Новицкого, лицо которого порядком пострадало, а одежда была порвана. «Счастье снова на твоей стороне!» «Тады, смерть прошла на волосок от тебя. Если бы пуля пролетела чуть правее...» «Если бы, Синичка, если бы... Слишком много я повидал всякого, чтобы так бездарно погибнуть!» Весело подмигнул он сали. Остальные обошлись собственными силами, занялись и ранеными с плечом, пробитым насквозь пулей. Рану присыпали слоем пороха и подожгли его, а затем полили рану довольно горячим оливковым маслом. Раненый не издал ни звука, но потерял сознание от боли. На долю сали выпала перевязка. Запропастившийся куда-то Патрик вновь появился на палубе. «Все они убежали», – сообщил он. «Ох уж этот мальчик!» – вздохнул Новицкий, погладив его по голове. «Они же могли с тобой такое сделать!» «Да они меня совсем не видели, дядя!» – успокоил его Патрик. Дальше стоять на якоре не было никакого смысла, тем более, что вновь подул ветер. В пути настало время для подробного следствия. Вопросы задавал Томик, переводил капитан. Из ответов пленников следовало, что нападение было совершено с целью грабежа. «Не очень-то я в это верю», — поделился своими сомнениями Томик, когда допрос закончился. «Маловероятно, чтобы такой ничтожной добычей, как мы, могли бы соблазниться два европейца». «Ах ты, сто бочек, протухшие ворвани!» — выругался Навицкий. «Да ведь они хотели нас убить!» И я чувствовала, что тот, кто угрожал мне револьвером, был готов выстрелить. Это ужасно жестокий человек, — сказала Сали. Но повод, тадек, какой у них был повод? По голосу Томыка чувствовала, что он напрягся. — Да ведь мои братишка не на экскурсию отправились, — возмутился моряк. — Ты видишь здесь связь с делом фараона? — А как еще можно все объяснить? Здесь, наконец, в разговор удалось включиться Патрику. Он и передал содержание непонятного тогда в первую ночь разговора. Значит, они о нас знают, поразился Томик. Похоже, что так, согласился Навицкий. Но ну, откуда? Неужели нас кто-то предал? Откуда мне знать? Может, что-то выяснится, когда мы отдадим пленников в руки властей? Томику не хотелось расставаться с иллюзиями. Руки властей? Ну-ну, тон Навицкого и не оставлял сомнений, что он об этом думает. «У нас нет другого выхода, Тадык, это же бандиты!» «Ну, в конце концов, нам они ничего такого уж плохого не сделали, а свое получили. У меня есть предположение. Я поговорю с капитаном, может, он их уговорит. Я пообещаю их отпустить, если они скажут правду». «Может, ты и прав», — смягчился Томик. «Только мне как-то не хочется говорить им это». «Ваше сиятельство, да ты ни о чем таком и не знаешь. А они попросту убегут, когда их будут перевозить в тюрьму». «Делай, что хочешь», — решил Томаш. Навицкий пошел вести разговоры. Вдали уже показались белые и серые минареты Бенни-Суэв, возвышающиеся над пальмовыми рощами. Появились трубы сахарных заводов и фабрик по переработке хлопка. Их в Египте становилось все больше. «Еще день дороги отсюда на запад, и там у красивого живописного озера Берке куарун При фараонах оно называлось Моерис. Расположен оазис Аль-Фаюм», – напомнила Сали. «Надеюсь, отец и Смуга тоже на подходе», – добавил Томак. А ветер тем временем гнал судно к набережной городка Бенисуэв. Там стоял портовый постоялый двор и уютная кофейня, вся затянутая зеленеющим плющом. Она живописно расположилась под раскидистым деревом. Вдали, среди старых деревьев, виднелся дворец Бе, а за ним огромные казармы. Не успели они пристать к берегу, как Новицкий завершил следствие. «Ну, братишка, раскололись они». «И что?» «Это бедные люди из какой-то деревеньки неподалеку от Каира. Белые поставляли им опиум и гашиш. А когда у арабов не хватило денег на наркотики, предложили участвовать в нападении, а заплатить обещали нашим добром. А те двое белых, о них им ничего не известно. Привозили товары с Каира или посылали». Через посредников из Каира, задумался Томаш. След ведет в Каир. Так сказал смуга в Александрии. Зачем в таком случае мы едем в долину царей? К истокам, ваше сиятельство, к истокам. Ведь краденые вещи идут оттуда. Усмехнулся Новицкий. Задумавшись, Томак даже не заметил, как они подошли к берегу. Новицкий с капитаном. Отвели пленников в британские казармы, чтобы передать их в руки властей. Матросы застряли в таверне, Патрик гулял по берегу с Динго. Салли и Тома кусились в кофейне, где на них бросали любопытные взгляды. Они заказали кофе. «Надеюсь, Нил не будет больше на нас гневаться, мы ведь принесли ему барана в жертву», – заметила Салли, глядя на ленивые воды. «Для древних эта река была богом». Томок понизил голос. «Разумеется, гневный разбуженный Нил размывал лодки, топил людей, уничтожал все на своем пути. Ему приносили жертвы, бросали в огонь плоды, яйца, куриц, индюков, других животных. Так что мы задобрили разозлившегося великана», — улыбнулся Томаш. «То из Новицкий это сделал? Видимо, Нил узнал в нем родную водную душу, хоть он и влюблен в другую реку». «Нил – самая длинная, самая загадочная река на земном шаре», – задумчиво сказала Сали. «Ничего удивительного, что реке приписывали творческую мощь». «Если бы не она, страну поглотила бы пустыня», – добавил Томек. «С незапамятных времен через Египет шли завоеватели. Но самая большая битва идет здесь между пустыней, которую древние отождествляли со злым божеством и богом, Отцом Нилом. Ты права. Есть в этой реке какая-то таинственность. Даже источники ее обнаружили совсем недавно. На карте этот бог напоминает финиковую пальму. Ее ствол — долина Нила, увенчанная дельтой. Старое предание говорит, что когда Бог лепил тело человека, с руки его на Египет упала крошка ила, и на ней выросла финиковая пальма. И первые слова Корана записаны были на пальмовых Листья не на папирусе, а в раю растут прежде всего пальмы, потому что пальма относится к здешним святыням. За нанесение ей вреда, за уничтожение раньше сурово наказывали, продолжил молодой Вельмовский. А свежие, сушеные, маринованные, приготовленные всякими другими способами, финики составляют одну из основ здешнего питания. Вся долина Нила пестрит этими пальмами, А Дельте-Нила говорят, что она имеет форму опрокинутой пирамиды, где конус – Каир, а основание – Дамиета и Розета. Вся жизнь здешних жителей сконцентрирована в долине. И Дельте-Нила, как подумаешь, действительно Геродот был прав, когда говорил, что Египет – это дар Нила. Томак еще не успел закончить фразу, как увидел возвращающихся Абдулу и Навицкого рассказали, как прошел их визит в английскую казарму. Томик хотя и несколько сдержанно, все же выразил неудовольствие тем обстоятельствам, что пленные по дороге сбежали, а когда они остались одни, сказал своему Лакею, «Ты, наверное, был прав, Татек. Они очень бедные люди. Дай Бог, им еще повезет в этой жизни». Он не знал, что произойдет как раз наоборот. Сообщение о нападении на европейцев вызвало, по словам Новицкого, своего рода сенсацию. Английский офицер заявил, что со времен Мухаммада Али нападение на европейцев практически не случалось. Приговоры выносились суровые и их приводили в исполнение. Еще до сегодняшнего дня кое-где наводят ужас развалины сожженных деревень. Многочисленные селения... Плодородные берега постепенно уступали место пустыне. Во время остановок путники часто делали короткие вылазки, где убедились, что пустыня – это не только песок, но прежде всего твердый, покрытый гравием грунт. На краю пальмовой рощицы они увидели двух шакалов. Над оазисами кружили стаи птиц, гусей, уток, гагар. Томак иногда охотился, чтобы разнообразить питание. При звуке выстрела оазис оживал. Шум, свист, крики вылетающих птиц. Они кружились, били крыльями, снова возвращались в свои излюбленные места. Одинка разыскивал подстреленных особей. Сали все высматривала Ибиса почитаемого, но, увы, больше он им не попадался. Поездка с того времени, как... В столь драматических обстоятельствах они избавились от сомнительных попутчиков, становилось все приятнее. Путешественники все больше сближались с командой, а Новицкий и Патрик просто подружились с этими людьми. Моряк совсем не расставался с капитаном. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что тот, как правоверный мусульманин, не разделял его, Новицкого, любви к ямайскому рому, Но и это обстоятельство не помешало им как-то ночью просидеть до самого утра. Через 20 дней они пристали в ас столице Верхнего Египта, в главном городе Коптов, пополнили там запасы продовольствия. Еще через 4 дня миновали местность Кина, называемую в древности Ценополис, что располагалось на пути караванов, идущих в Мекку, в 4 днях пути по пустыне на запад. Над Красным морем находился порт Аль-Кусайр. Там паломники садились на корабли. Наконец, в середине апреля путники достигли Луксора. Пустыня здесь уже местами доходила до самого Нила, а цепь ливийских гор, казалось, была на расстоянии вытянутой руки. По берегу непрерывно тянулись сады, засеянные травой и хлопчатником поля, оросительные системы. Пейзаж разнообразили длинные ряды тибетских пальм. Дум Сали была просто очарована. Много лет она ждала этой минуты. С восторгом смотрела она на остатки каменной набережной, помнящие времена фараонов, и в ее воображении рисовалась картина богатого, живого, наполненного людьми города. Сали казалось, что еще миг и она увидит. Сановника, которого несут в колесницы воинов хорона, перевозящего умерших из Карнака в Луксор в западные Фивы, она грезила на его, не слыша, как Томек повторяет уже в который раз Сали, любимая, мы на месте. Да, они были на месте, там, где понемногу прояснялась тысячелетняя тайна. Глава одиннадцатая. Минуты ужаса. Вельмовские решили, что в Луксоре они будут пользоваться девичьей фамилией Сали. Лорд Аллан с женой, племянником и сопровождавшим их лакеем поселились в апартаментах на одном из верхних этажей гостиницы «Винтер Палас». С балкона им были видны унылый ландшафт, развалин Карнака, обширный фрагмент Нила и громоздящиеся на западном берегу обрывистые скалы. Сали не дала никому передохнуть, сразу же повела всех на прогулку в древние развалины Карнака, что отняло у них не один час. Сейчас же после получасового доклада об истории Фив, когда она уже перечислила все правившие здесь династии и имена самых интересных фараонов, Сали перешла К некрополю на западном берегу и начала рассказывать об археологических открытиях в некоторых гробницах. Как всегда первым не выдержал Новицкий: "Синичка, дай нам передохнуть, хватит с меня всех этих погребальных историй. Ты прямо закормила нас мумиями. Давайте пока побудем среди живых, покойниками займемся потом. Думаю, через несколько дней уже приедут отец и смуга. Томик." Тоже был не против сменить надоевшую тему. «Вот и давайте не будем сидеть, сложа руки, вдыхая эту проклятую сухую пыль пустынь», тяжело вздохнул Новицкий. Действительно, дул хамсин, юго-восточный ветер из пустыни, нес с собой клубы песка, пыли, сухой туман. Арабы считали его ядовитым, а дул он почти без перерыва. «Пятьдесят дней». Это была поистине проклятая пора. Между людьми возникало какое-то напряжение. Пронзительный вой ветра отнюдь не успокаивал нервы. Все становились звенчанными. То и дело вспыхивали ссоры. Сали же, не почувствовал настроение своих спутников, выступила с предложением, которое после Каира никак не могло быть встречено с энтузиазмом. «Мы можем осмотреть зишние памятники». «Ох, опять ты за свое!» — Одни камни у тебя в голове. У меня от них в башке уже все перепуталось. — Все, ходи, ходи, смотри. В голосе Новицкого явно чувствовалось раздражение. — Все-таки кое-что посмотреть надо, — старался сгладить напряжение Томок. Ну, так и смотрите себе, а я бы лучше поразведал бы кое-что, — подчеркнул Новицкий. — Одно другому не мешает. Салли уже успокоилась. — Я предлагаю сегодня посмотреть храм. «В луксоре». «А зачем нам туда идти, когда и отсюда все видно?» Новицкий взмахом руки указал на ближайшие руины и неожиданно заговорил голосом гида, ведущего экскурсию. «Мы находимся во дворе. Вот восточный портик. Отсюда вам видна колоннада. Колонны стоят, как на параде. Вот это барельеф. Эта статуя происходит из незапамятных времен». А это еще древнее. Те колонки напоминают папирус. Они раскидисты, как листья. А эти, обратите внимание, закрыты, как цветок лотоса. А вот эти, э, как их? Питон? Нет, пилон. Через вестибюль переходим. Гипостиль. Смотрим на стены. И что мы видим, уважаемые господа? Здесь ведут пленников. Здесь режут валов. Молодые вельмовские были поражены как внезапно вспыхнувшим раздражением старого приятеля, так и его способностью запоминать трудные термины. «Пусть я превращусь в сардинку из консервной банки, если уж скоро не стану знатоком египетского искусства». Моряк глубоко вздохнул. «Что у тебя там в запасе, синичка? Давай, вытаскивай, жду с нетерпением». Один только храм в Луксоре тебя волнует. Я бы уж предпочел к ста чертям поехать и посмотреть на тех покойников напротив. Тут ты одно говоришь, то другое, капитан. Мы же здесь только со вчерашнего дня, а уже посмотрели весь храмовый комплекс Карнаки, который занимал северную часть Фив, а в Луксоре, бывшем когда-то южной частью города, всего один храм. «Да, здесь на балконе все как на ладони», — упрямо повторил Новицкий. «Я чувствую себя немного, как солдаты Наполеона, когда они добрались сюда в погоне за мамелюками, потерпевшими поражение в битве у пирамид. Они принесли в дар оружие, чтобы этим выразить восхищение этими храмами», — Сали опять понесло. «Его построил Аменхотеп». Отец того фараона, что пробовал сменить в Египте веру. «Помню, помню», — ответил Навицкий. «По имени Эхнатон, тот, который изменил в имени Бога одну букву». «Он, он Эхнатон или Аменхотеп IV», — дополнила Салли, и зятем которого, в свою очередь, был Тутанхамон, — вставил и Томаш. «Ладно, пусть так, прекрасный храм, возведенный вдоль Нила, имеет протяженность в 260 метров, как приличный океанский корабль». Новицкий заметно успокоился. «Ну, раз мы вернулись к этому, как его туман хам, моряк запутался почище Патрика. Кит, меня проглоти, поломаю я с этим фараоном язык. Раз о нем зашла речь, возьмемся за дело и начнем разведку». Для чего же мы сюда приехали? Странно, что ты помнишь столько подробностей из лекций сали и не можешь запомнить имя этого фараона. У меня всегда было плоховато с именами. Да и с тобой, Томак, не лучше помнишь, ты мне сам рассказывал. Новицкий уже снова пришел в привычное для него хорошее настроение. Старая история, вздохнул Томак. Ты ничего мне об этом не рассказывал, надула губы Сали любившая слушать рассказы о школьных годах мужа. Да, случая не было, это было в Польше, в русской школе. Учитель не хотел переводить в следующий класс моего приятеля Тимовского. «А Тимовский и Вельмовский очень похожие фамилии», – вставил Новицкий. Да и вдобавок, как раз в тот день красавцев так звали учителя, Забыла очки, а без них он ничего не видел. Ну, я и пошел отвечать за своего приятеля. «Вот так история!» – засмеялась Сали. Но тут Новицкий снова напомнил, что пора заняться делами. «Давайте подождем нашу охранную группу», – предложил Томаш. Нападение на судне показало, что она знает, что не мешает нам немного осмотреться, – решительно возразил Новицкий. «Отправляйтесь-ка вы утром на сук!» Пройдитесь по лавкам, поговорите с торговцами, а я пройду своими путями и обещаю, что каждый день буду выводить Динго на прогулку, как и пристало порядочному лакею. Не буду сваливать это дело на Патрика, а при случае хорошо бы было еще навестить того священника, о котором нам говорил тот копт из старого Каира. Новицкий явно решил положить конец этому туризму. «Тот коптский монах живет где-то недалеко от деревни Мединет-Хабу», ответил Томок, прекрасно понявший старого друга. Ему самому уже надоел город, тянуло к открытым пространствам. День начался с прогулки по базару и ближайшим лавкам. Томок одетый в элегантный белый костюм из легкой ткани и такую же шляпу выглядел безупречно. В одной руке он держал белый зонтик, В другое модное тогда устройство от мух, чем-то похожее на лисий хвост. «Тебе непременно нужно купить себе монокль!» Издевался Новицкий, окидывая приятеля критическим взглядом. «Непременно!» Он легко дал себя уговорить пойти вместе с ними, отказавшись пока от собственных путей. В прекрасном настроении они отправились четвером на ближайший сук, Они-то думали, что сук в таком небольшом городишке, как луксор, будет гораздо скромнее каирского. Ничего подобного. Тот же шум, овонь и толкучка, только что площадь была гораздо меньше. Больше всего здесь было, конечно, овощей и фруктов фиников, помидоров, оливок, лимонов, апельсинов, каких-то неведомых корней и трав. Зерно лежало в сундуках, мешках и узлах, а плоды прямо на песке, особенно такие крупные, как дыни и тыквы. Хватало и отвратительных местных прилавков, где преобладала баранина, на которой сидели десятки мух. Продавцы время от времени отгоняли их какими-то флажками. С десяток детей тут же предложили европейцам свои услуги в качестве гидов и носильщиков. Патрик вдумчиво выбрал двоих и все пустились в обход базара, купили массу фруктов. Они здесь были более свежими, чем в гостинице, приходилось проталкиваться среди лотков и женщин с закрытыми лицами. Взгляд их был устремлен на товар, никак не на продавца. Вот какой-то покупатель присел на корточки, яростно принялся торговаться с сидящим на земле торговцем финиками. Тот чмок, всячески противится. Но цену снижает. И вот они уже ударили по рукам. Сали тоже не сразу соглашалась, услышав цену, не раз понижая ее чуть ли не в 10 раз. Они не сразу смогли добраться до прилавков с яркими тканями и разными сувенирами, среди которых попадались кое-какие древние вещички. Обошли лавки, где молодой английский аристократ интересовался в основном реликвиями, связанными с 18 династией. Юные гиды оказались в этом деле хорошими помощниками, за что их и наградили солидными бакшишами. Подобные экскурсии повторялись еще не раз. Друзья приобрели несколько мелких вещей, за которыми Салли признала кое-какую ценность. Вечером Томаш с Новицким прогуливались по самым темным городским закаулкам, узнавая город, С наименее известной стороны, в поисках чего-нибудь из времен, близких Эхнатону, они провели немало бесед, установили кое-какие связи. Они быстро научили торговцев уважать себя, благодаря урокам Сали. Друзья не поддавались попыткам сучить им всякую дрянь. Большей частью встречи проходили в гостинице, где Сали оценивала стоимость вещей, доставляемых торговцами, А Томек проводил переговоры. В любом случае они старались закончить дело бакшишем, чтобы не оттолкнуть мелких торговцев. Однажды вечером какой-то человек в арабской одежде, внешность которого было трудно разобрать, на ломаном английском языке подтвердил, что знает, где можно приобрести раритеты эпохи Эхнатона. Томек тотчас же вручил ему однофунтовую банкноту. Начался торг. Новицкий был бы не против своими методами ускорить переговоры, однако доверял безошибочному чутью друга. В конце концов, они выяснили, что можно кое-что узнать в расположенной на другом берегу Нила деревне Эль-Курна. «У кого в Эль-Курна?» – допытывался Томок. Однако из араба больше ничего не удалось вытянуть. Даже путем обещания более щедрого Бакшиша. И вскоре он растворился в темноте. Как-то ночью, одевшись в арабскую одежду, они сидели в переполненном кафе на берегу Нила. Играла музыка, почти все курили. Местные жители – наргеле. Европейцы преимущественно сигары, либо трубки. Томаш с Новицким нашли место в темном углу. Рядом одиноко сидел с чашечкой кофе человек в белом костюме. Они негромко заговорили по-польски. «Мы все еще очень мало знаем», — сказал Томаш. «Ну, не так уж и мало», — возразил Новицкий. «Последние сведения могут оказаться очень ценными. Если они правдивы, проверим. Должен тебе признаться, братишка, надоела уже мне эта пустыня с тех пор, как дует этот проклятый». «Хамсин!» «Я чувствую себя так, словно вокруг постоянно бушует шторм!» – громче сказал Навицкий. Сидевший рядом человек вздрогнул и чуть наклонился к ним, будто прислушиваясь, а Новицкий продолжал. «И проклятый песок хрустит повсюду, даже на зубах! Неужели тысячу дохлых китов не прекратится этот проклятый ветер? С меня уже хватит!» «Хватит?» «Неужели такого могучего человека, да еще и поляка, так легко смог побороть слабый ветерок?» – прервал его речь сосед на чистом польском языке. «Разрази меня гром!» – воскликнул Новицкий. «Земляк!» «Бывает, разрешите представиться. Петр Беньковский, Томаш Вельмовский и Тадеуш Новицкий друзья были приятно удивлены. Возможно, вы намеревались неузнаваемыми вернуться на родину, а может это новое вторжение ислама, – шутливо вопрошал новый знакомый, – или вы хотите своей одеждой подчеркнуть, как наши земляки благодарны дружественной нам Турции? Присаживайтесь к нам, – пригласил его Томаш. Что за встреча? Беньковский, профессор Краковской академии искусств, участвовал в австрийской археологической экспедиции работавшей в Верхнем Египте, в 20 километрах на север от первого Нильского порога, в местности под названием Эль-Кутанья. Работы только что завершились, и поляк решил еще раз посетить памятники, приводившие его в восторг. Живо заинтересовавшись друг другом, они беседовали уже не меньше часа. «Египет – это просто копия для историков, особенно для археологов», – говорил Блинковский. И копии весьма глубокие. На самых нижних разрезах – фараоны. А выше – греко-римский Египет, перемешанный с христианством. Сразу под поверхностью – арабский Египет. История этой страны необыкновенно богата. Она богата и грабежами. Томак попытался перевести разговор на интересующую их тему. Хм, это правда. До сегодняшнего дня все... «Хотят что-то ухватить и для себя», — согласился Бенковский. «Это обстоятельства выгодны и торговцам, и ворам. Кто-нибудь с ними борется? Я не знаком с чисто уголовной стороной дела. Но кое-что слышал. Может, расскажете нам что-нибудь поучительное?» Обаятельно улыбнулся Томок. «С удовольствием. Это одна из самых известных в наших кругах историй. Дело было ровно... Тридцать лет назад до профессора Гастона Масперо, директора Египетского музея в Каире, дошли сведения, что какой-то араб торгует ценными документами и вещами из долины царей. Местная полиция оказалась бессильна. Масперо поручил заняться этим своему помощнику Эмилю Брукшу. Тот отправился в Луксур, где широко оповестил, что покупает разные античные реликвии. Ему кое-что приносили, но он показал себя большим затоком и обмануть себя не дал. В конце концов он напал на след. Ему продали статуэтку из гробницы, давно ставшей пустой. «Но тут уж он ухватил быка за рога», – вставил Новицкий. Естественно, он уцепился за этот след и тут же объявил, что ему нужны подобные предметы. Через пару часов к нему явился высокий, здоровый, Бородатый араб и предложил кое-что на продажу в гораздо большем количестве. Это был Абд-эль-Расул из деревни Эль-Курна. Новицкий томок обменялись быстрыми взглядами. Их след вел к этой деревне. Теперь они слушали с большим вниманием. Честный детектив приказал арестовать араба, продолжал тем временем Беньковский. «И что, он признался? Какое там?» Это был твердый человек, он молчал, даже когда его хлестали розгами по пяткам, и вся деревня стеной стала на его защиту. «Жаль!» – вздохнул Навицкий. Самое интересное началось потом, спустя несколько дней абд Эли расул потребовал себе за молчание половину прибыли от торговли. «Ну, и не смогли договориться», – засмеялся Новицкий. «Разумеется, дошло до скандала, даже до драки. И разозлившийся Расул обратился в полицию. «Да, чего только они творят из-за денег», – вздохнул Томек. «На этот раз они помогли правосудию», – сказал Беньковский. Благодаря этой афере состоялось одно из самых ценных открытий в долине царей. «Наверное, нашли мумии, которых украли люди. Абд-Али Расула», – догадался Новицкий. «Вот именно. И какие ценные мумии», – подтвердил польский археолог. «Неужели там были фараоны?» – спросил Томек. «Почти», – подтвердил Беньковский. «Когда-то давным-давно грабежи стали таким бедствием, что даже охранники и жрецы принимали в них участие. И тогда один из фараонов приказал перенести мумии всех своих предшественников в одну общую гробницу». «Вот это были похороны!» – воскликнул Новицкий. Однажды ночью тайно собрались жрецы и, образовав жуткую процессию, перенесли останки по узкой горной тропе и похоронили их в общем склепе. «Представляю настроение на этом погребении», — заметил Томар. А Новицкий спросил, «Ну и что, эту гробницу не разграбили?» «Нет, это сделал только герой нашей истории. Он открыл вход, спустился на веревке по открытой вертикальной шахте и нашел 37 фараонов, их жен и дочерей. И потом не спеша продавал оттуда по одной-две мумии вплоть до того события, о котором я вам рассказал. — Вот это сенсация! — восхитился Новицкий. — Еще какая! Она пробудила весь Египет. Когда мумии везли вниз по Нилу в Каирский музей, люди высыпали на берег и вели себя, как на похоронах кого-то близкого. Мужчины стреляли в воздух, женщины причитали и плакали. Как все это необыкновенно, произнес Томок. Необыкновенно, задумчиво согласился Новицкий. Бенковский, разумеется, пообещал показать им основные памятники города мертвых. Что интересно, Новицкому даже не пришло в голову протестовать. Договорившись обо всем, друзья вернулись в гостиницу. Сали чувствовала бы себя увереннее, если бы они не предпринимали ничего до прибытия Смуги. «Мы переправимся на другую сторону и посмотрим на эту деревню». Элькурна, искушал Новицкий. «А при случае что-то и посмотрим», — поддержал его Томок. «Тем более, что у нас будет гид», — горячился Новицкий, вдруг преисполнившись энтузиазма к осмотру достопримечательностей. «Гид?» — Салли была крайне удивлена. Они рассказали ей о встрече с земляком. «Но раз вы с ним договорились, — сдалась Салин, — надо ехать». Оставив у портье записку для смуги, они наняли двух арабских слуг, в том числе и табаха или повара, и переправились на пароме на другой берег Нила. Тот в этом месте был не шире вислы в Варшаве, вода была мутной илистой. Табах, говоривший немного по-английски, Предложил путникам попробовать воду. Кто ее пьет, тот не забудет вкуса и вернется. Попробуй, синичка, обратился Новицкий к сали. Ты ведь так хочешь узнать Египет. Я и без этого вернусь, и охотнее всего с тобой, Тадок. У сали проснулся воинственный дух. Меня сюда никто ни за что не затянет. Хоть живую мумию предложи. Моряк плюнул в воду. Господи, и во рту песок хрустит. Они разбили палатку в тени деревьев неподалеку от колоссов Мемнона. Место оказалось просто идеальным, благодаря своему расположению, оно позволяло совершать вылазки в любом направлении. Сали тому уже утверждала, что это одно из самых романтических мест в округе. Когда поставили палатки, Сали с помощью Беспечного, но жаждущего деятельности Патрика начала обустраивать их лагерь. Новицкий же предложил «Нам сейчас здесь нечего делать, пройдемся-ка до того курятника, надо брать быка за рога». «Только, мальчики, будьте осторожнее», — предупредила их Сали. Мальчики посмотрели друг на друга, расплылись в широких улыбках, оба возвышались над Сали по крайней мере, на голову. Элькурна курна деревенька, которую можно было видеть из их лагеря, располагалась на южном откосе Ливийского плоскогорья. Всего десять с лишним лачуг, разбросанных по мягкому склону. Они быстро дошли до нее по тропинке, вившейся среди полей, и провели там немало времени, ничего не обнаружив, лишь наняли ослов и погонщиков для экскурсии С Беньковским, в город мертвых. В их планы входило добраться туда как можно скорее и постараться познакомиться с ним за один день. Кроме того, впервые они собирались не только направиться в горы, но и углубиться в пустыню. Друзья были против того, чтобы брать с собой Патрика. На этом сходились не только дядюшка, но и балующая мальчика Сали. Но поскольку его не взяли даже в ту краткую вылазку курятники, как называл деревню Новицкий, юному ирландцу решили подсластить пилюлю, поручив надзор над лагерем и арабами-слугами на время отсутствия старших. Естественно, Патрику оставили в помощь и для компании надежного динго и обещали в самом ближайшем будущем взять на более легкую безопасную экскурсию. На следующий день на рассвете молодые вельмовские и новицкие повстречались у пристани с Беньковским. По каменистому ущелью они направились к долине дер эль бехари По обе стороны выселись рыжие, коричневатые и лиловые обрывы, изредка перерезанные желтыми полосами песка. «Мне это напоминает атры ранней весной, либо поздней осенью», — сказал Навицкий. «Только те скалы имеют другой цвет — серый, темно-синий, черный, и кое-где они покрыты снегом, как этим, желтым песком. Я был ребенком, когда меня вывезли в горы, и с тех пор я их не люблю». Довольно унылое настроение, соответствующее окружающему пейзажу усиливалась еще холодными серыми тенями, заполнявшими все узкое ущелье, вниз которого никогда не видел солнца. Сначала дорога шла прямо, затем слегка пошла вверх. За одним из крутых поворотов обрывистый склон вел к Дейр-эль-Медина, временами приходилось спешиваться, чтобы осторожно вести ослов дальше. В этих случаях животным надевали на глаза специальные шоры, чтобы, испугавшись, они не упали в пропасть. Во времена фараонов, возможно, здесь было селение, где жили ремесленники и рабочие, высекавшие и украшавшие гробницы. Потом в этих местах осели коптские монахи. Отсюда и название «котловинки», рассказывал Беньковский. Из Дейр-эль-Медина пологий переход вел к Дейр-эль-Бехари. Именно здесь находится укрытие, где сложили мумии фараонов Нового Царства. Его Тарасул указал властям ровно 30 лет назад. еще километр, и мы увидим храм Хатшепсут. Они вышли прямо к храму. Потрясающе! воскликнула Сали. «Ничего красивее вы в Египте не увидите», тихо сказал Бенковский: «Здесь отошли от канонов, выдуманного людьми искусства, чтобы взять пример с природы». И действительно, храм прижался к огромной, возносящейся на сто с лишним метров скале. «Такое впечатление, что эта скалистая стена пристроена к храму», поразившись, произнес Томок. Они долго стояли так, всматриваясь, в трехступенчатые террасы великолепного сооружения. Каждая из них заканчивалась опирающейся на колонну галереей. Не все еще раскопали. «Работы здесь на много-много лет», – рассказал Беньковский. «Когда-то террасы были зеленого цвета. На них были разбитые многоцветные цветущие сады, росли пышные деревья». Возможно, и по этой причине храм называли великолепнейшим из великолепных. «Сколько же все это стоило?» – вздохнула Сали. «Даже без зелени храм выглядит внушительно», – признался Новицкий. «Прямо могучий корабль с могучим парусом». «А у тебя одно море в голове?» – кивнул Томок. «А что, хорошее сравнение!» – Сали взяла капитана под защиту. «Хотя храм в большей степени сливается с природой, Чем корабль тут на море выглядит, как и народное тело. На ничего не ответил, но на лице его ясно читалось, что с мнением сали он не согласен. Вскоре они остановились на ночлег, и на следующий день снова сели на ослов и двинулись в долине царей. Поначалу ехали вдоль Нила, чтобы повернуть на северо-запад, на дорогу, огибающую Джебель, где располагался Дейр-эль-Бехари с обеих сторон. Вздымались высоченные, глубоко изрезанные горные гребни, ниже переходящие в песчаные склоны, кое-где испещренные высохшими серыми кустистыми зарослями. Местами ущелье переходило в тенистые распадки, там приятный холодок смешивался с жаром воздуха. Через два часа мучительного пути по жаре и в пыли, во время которого им не встретилось ни одной живой души, Ведь в здешних местах обитаемы были лишь несколько пещер. У подножия гор они увидели, как узкая дорога вливается в широкую котловину. «Вековой опыт научил фараонов, что видные издалека пирамиды не обеспечивают вечного покоя, и тогда придумали новую систему захоронения», – разъяснил Беньковский. «В гористой, изрезанной ущельями медалини В разных укромных уголках пробивали в известковых скалах крутой почти двадцатиметровой длины коридор. Он вел скрытые под землей комнаты. В одной из них размещалась сокровищница, в нескольких других богатая, приданная покойника. В самом низу находился саркофаг с мумией и урны с внутренностями царей. После похорон вход в гробницу как следует засыпали. Однако и эти гробницы, несмотря на все предостережения, не спасали от разграбления, заметила Салли. Вы правы, согласился Беньковский. Хотя их и разместили в большой удаленности от заселенных мест у подножия самой высокой в округе горы, арабы зовут ее Эль-Карн, то есть Рог, а древние египтяне звали Святой Горой или Вершиной Запада. Направившись к горе, путешественники задержались, чтобы посмотреть на проводимые в долине цари археологические раскопки. Издалека они ничего интересного с собой не представляли. Просто группа арабов под надзором европейцев в пробковом шлеме доставала корзинами землю и пересыпала ее в большие ящики, либо прямо в стоящие на временных рельсах вагонетки, толкаемые вручную. Всему этому сопутствовало монотонное хоровое пение. Никому как-то не захотелось дольше здесь задерживаться, кроме, пожалуй, Новицкого, взгляд которого привлекла фигура надсмотрщика. Что-то в ней показалось ему знакомым, но уже приближалось самое жаркое время дня, и он тоже поддался общему рассеянному настроению, тем более, что... Всех вскоре захватил спор об обратной дороге, возвращаться ли по удобной северной дороге, как предполагал Беньковский, или узкой горной тропкой, ведущей в Дейр-эль-Бехари. Этого очень хотела Салли, особенно когда Беньковский упомянул, что этот горный переход отличается удивительно красивыми видами. Путешественники не знали и не могли знать, что их заметили, что За ними следили с той самой минуты, как они въехали в долину. Подвижный надсмотрщик, растворившийся среди работников, завидев их, перекинулся парой фраз с одним из рабочих. Тот сейчас же бросил работу, сел на осла и поспешно куда-то удалился. Поблизости не было никого, кого мог бы удивить столь внезапный отъезд. Наша же, небольшая, еще не так давно осматривавшая раскопки Кавалькада, переждав зной в тени скал, разделилась на две группы, и каждая выбрала свою дорогу назад. Беньковский, перехватив ословы погонщиков, двинулся на север. С Алистомиком и, не вполне довольным Новицким, не любившим всякое лазание по корам, выбрали горную тропу. Поначалу движение по тропе оказалось легким, но вскоре появились первые трудности. По обеим сторонам обрывистых известковых скал зияли пропасти. Внизу слева теперь была видна вся долина царей. Справа берег Нила, плодородная низменность с разбитыми на квадраты полями. В отдалении деревеньки Эль-Курна и Мединет-Хабу, колосами Мнона, пальмы на горизонте. Ярко светило солнце, понемногу склоняясь к западу. Легкий порыв ветра взносил временами клубы Сабаха. Но путникам это не мешало. Часа за два до сумерек небо потихоньку стало менять цвет. До этого серо-голубое оно становилось все более красным. Воздух как будто все больше наполнялся пылью, стало трудно дышать. Даже желтый обычный песок стал казаться красным. Первым заметил это Новицкий. «Что-то происходит, братишка. Все красное в ушах звенит». Он попытался поглубже вздохнуть. Тишка, как перед бурей, ответил Томик. «Давайте побыстрее двигаться. Скоро местность будет легче». Старалась их подбодрить Сали. «Лучше бы поискать какое-нибудь укрытие», — поторопил их Новицкий. Раз и два поперек тропинки пробежала полоска песка. Издали послышался какой-то шелест. Когда они взглянули вниз, долины уже почти не было видно. Нил же, напротив, вырисовывался очень четко и как-то потемнел. Краснота шла как раз оттуда. Все более густеющий собах обметал их лица. Становилось страшновато. Они прижались к скале, ощупывая ее в поисках расселины. углубления, чтобы можно было втиснуться. Укрытие перед растущей силой ветра. Внезапно клубы Сабаха поднялись совсем высоко, закрыли солнце и тут же опали. В эту же минуту Сали почувствовала спиной, что скала за ней не совсем монолитна. Втиснулась в углубление и втянула за собой Томика. Съежившись в полукруглом углублении, они услышали ужасающий свист. Быстро перешедший вой, ветер гнал о волны песка. Путники закрыли лица от острых, ранящих ударов. Они не знали, что с Новицким. Надеялись, хотя его не было видно, что он где-то рядом. Томок искал его на ощупь, но наткнулся лишь на скалы. Он попробовал высунуться наружу, но был силой возвращен обратно. Впрочем, он бы все равно ничего не увидел. Если бы они не прижались друг к другу, то не заметили бы, что находятся рядом. Мощь ветра, хотели они этого или нет, держала их в тесном углублении скалы. Песок пробивался повсюду, казалось, что он их совсем засыпает. Ужас усиливался темнотой и страшным беспокойством за Новицкого. Один единственный порыв такого ветра мог снести человека в пропасть. Оставалось только ждать и надеяться. А буря все продолжалась. Как много времени прошло. Пять, десять, пятнадцать часов. Они не знали. Их мучила жажда, и хотя у обоих была вода во флягах, они берегли ее, как могли, думая о пропавшем Навицком. Они с трудом дышали сквозь запыленные платки. Губы и горло горели от песка. Они попеременно дремали, присев в своем укрытии. Потом вставали, отряхивая песок, чтобы через минуту опять присесть и забыться беспокойным сном. Наконец ветер утих, выглянуло солнце. Все вокруг было засыпано песком. Долина царей напоминала городок, покрытый желтым снегом. Кое-где мелькали люди, пытаясь навести какой-то порядок. Местность по другую сторону горы пострадала меньше. Нил блестел по-прежнему. Зелень пальм вселяла веру в победу жизни. Подгоняемая тревогой, Том и Кесали пустились на поиски. Может быть, спасся? Пережил, может, не сбросило его ветром в пропасть. Если так, ему срочно нужна помощь.